Глава 4. Самоконтроль, экстаз, похмелье. Через три с половиной минуты после начала речи по щеке выступавшего покатилась слеза. Человек за свою невозмутимость прозванный мистером Споком, плакал у всех на глазах. Когда он сделал паузу, чтобы взять себя в руки и продолжить речь, в зале воцарилась тишина, но уже через секунду она взорвалась аплодисментами. Дело было в Чикаго в 2012 году. Президент Барак Обама благодарил членов предвыборного штаба на следующий день после своего переизбрания. «Все то хорошее, что мы с вами сделаем в ближайшие четыре года, сказал он тогда. Померкнет по сравнению с тем, ребята, чем обернутся ваши дела спустя годы и годы, и это вселяет в меня надежду. Видео с этими кадрами моментально стало вирусным. Люди всего мира были поражены удивительной открытостью, с которой проявлял свои чувства человек, до этого считавшийся абсолютно бесстрастным. Впоследствии Обама нередко давал волю эмоциям. Так, в 2015 году он едва сдержал слезы, произнося хвалебную речь в честь Боба Байдена, сына тогда еще вице-президента Джозефа Байдена. А в 2016 году интернет вновь загудел, когда Обама заплакал выступая с речью о контроле над вооружениями. В последние годы он вообще не раз демонстрировал свои чувства при обсуждении этой темы. Если сейчас собрать воедино все случаи, когда Обама открыто выражал эмоции, то газетные заголовки прошлых лет, посвященные этой теме, могут показаться по меньшей мере странными. Взять хотя бы статью 2015 года в Нью-Йорк Таймс, озаглавленную: "Обама теряет бдительность, неожиданно проявляя эмоции" или другую, опубликованную в 2016 году в «Вашингтон-Пост», Первый абзац, который состоял из одного короткого предложения. Во вторник президент Обама публично пустил слезу, как если бы этот факт сам по себе был сенсацией, достойной освещения в печати. В то же время такая реакция общественности и СМИ ничуть не удивляет, поскольку мы все постоянно создаем упрощенные и даже карикатурные образы друг друга. И не неважно, президент это или лучший друг. Мы почти всегда бываем шокированы, когда поступки людей, которых мы вроде бы отлично знаем, вдруг начинают ломать наши шаблоны. Нет никаких сомнений в том, что Обама, по крайней мере, большую часть его президентства славился такими качествами, как сдержанность и хладнокровие. В 2009 году Кеннет Уолш, будучи президентом Ассоциации журналистов при Белом доме, так характеризовал его. Обама – крутой клиент. Похоже, он никогда не злится, не впадает в депрессию, не испытывает разочарования и не теряет контроль над своими эмоциями. В аналитической статье, опубликованной в журнале «Атлантик», Джеймс Фаллоус отмечает: независимо от того, как идут дела, прекрасно или из рук вон плохо, Обама всегда сохраняет одно и то же бесстрастное выражение лица. Что же касается черт большой пятерки, то Обама несомненно является ярко выраженным интровертом с высокой эмоциональной устойчивостью, низким невротизмом. Но как тогда быть с его слезами? Какой из двух Обам настоящий? Ответ: и тот, и другой. Обама обычный человек, такой же, как и все мы, а это значит, что обстоятельства порой оказываются сильнее его личности. Обстоятельства и личность От чего зависит поведение? Очевидное противоречие в поведении Обамы четко отражает суть дискуссии в области психологии личности, продолжавшейся несколько десятилетий в XX веке. Сторонники радикальной точки зрения утверждали, что понятие личности, в принципе, лишено смысла, поскольку поведение целиком и полностью зависит от обстоятельств. Вероятно, самым печально известным аргументом ситуационистов был эксперимент Филиппа Зимбардо, проведенный в 1971 году в Стэнфорде. Эксперимент пришлось прервать после того, как одни добровольцы, игравшие роль охранников, начали жестоко обращаться с другими, изображавшими и заключенных, словно их личности полностью изменились под влиянием ситуации. В дальнейшем аргументация ситуационистов стала более тонкой. Психолог Уолтер Мишел и его коллеги предложили концепцию поведения в который упор делался на идиосинкразический характер реакции на социальный контекст. В частности, на протяжении полутора месяцев, изучая группу школьников в летнем лагере, они показали, что поведение детей напрямую зависело не только от того, с кем они общались, но и, что особенно важно, непосредственно от ситуации. Так, один мальчик реагировал гораздо более агрессивно, чем его сверстники, когда его отчитывал взрослый и оставался невозмутимым, когда его подразнивали друзья. Приятель этого мальчика напротив демонстрировал в тех же обстоятельствах противоположные реакции. Вывод, сделанный учеными, состоял в том, что называть ребенка агрессивным или спокойным, как если бы это были фундаментальные свойства его личности, было бы неправильно. Опираясь на подобные исследования, некоторые психологи зашли так далеко, что объявили само понятие личности мифическим. Однако, как я уже говорил в начале книги, нет никаких сомнений в том, что личность, то есть совокупность привычных проявлений в области мышления, чувств и поведения, абсолютно реальна и безусловно важна, поскольку влияет на многое в нашей жизни, от уровня заработной платы до продолжительности пребывания в этом мире. Сегодня представление о том, что личность это миф, уже не находит поддержки среди специалистов. Научные дебаты по этому вопросу позволили прийти к консенсусу, Личность и ситуация рассматриваются как одинаково важные факторы, определяющие поведение. В двойственном характере влияния на личность вы можете убедиться на примере друзей и близких. В долгосрочной перспективе ваш друг-экстраверт будет более общительным, более склонным к поиску удовольствий, чем, скажем, кузен-интроверт, но это не значит, что он будет веселым и общительным в любых обстоятельствах, невзирая на ситуацию. Недавно психологи продемонстрировали это сочетание постоянства и гибкости, засняв на видео несколько соц. студентов, каждый из которых поочередно с интервалом в неделю оказывался в трех разных социальных ситуациях с участием двоих незнакомых людей. Первая встреча проходила в свободном формате. Студентам сообщили, что они могут говорить о чем угодно. Тогда как на второй и третьей перед участниками эксперимента были поставлены цели. И объявлено, что в случае их достижения они получат денежное вознаграждение. Во время второй встречи они должны были выполнить задания, требующие сотрудничества, а во время третьей доказать свою конкурентоспособность. Каждую неделю ученые подсчитывали, сколько раз студенты демонстрировали те или иные формы поведения: смеялись, вели себя раскованно, улыбались, болтали, раздражались и так далее. По списку из 68 пунктов Как и следовало ожидать, поведение студентов сильно разнилось в зависимости от ситуации. Например, на первой неформальной встрече участники эксперимента добровольно предоставляли в среднем заметно больше информации о себе. В то же время наблюдалось и очевидное постоянство в их поведении. Студенты, которые вели себя более сдержанно в одной ситуации, сохраняли сдержанность и на других встречах. В целом можно сделать следующий вывод: Постоянством в разных контекстах характеризуются наиболее бессознательные, непроизвольные формы поведения, такие как улыбка. Это вполне объяснимо, поскольку личность с большей вероятностью проявится в том, что мы меньше всего способны контролировать. Эти недавние открытия возвращают нас к вопросу о личности президента Обамы. Да, его эмоции порой выплескиваются наружу, но в среднем, по времени и по количеству ситуаций, он умеет сдерживать их намного лучше, чем большинство из нас причины высокого самоконтроля низкие уровни невротизма и экстравертности. Однако обстоятельства иногда берут верх. Даже если вы столь же эмоционально устойчивы, как Обама, так или иначе будут возникать определенные контексты, которые заставят вас вести себя нехарактерным для вас образом. Особенно это относится к так называемым стрессовым ситуациям, например, таким, как выступление с речью перед ближайшими помощниками после бурной и изнурительной предвыборной гонки. Для лучшего понимания возьмем экстремальный пример стрессовой ситуации. Представьте, что к вашей голове представлен пистолет. В этот момент не имеет значения, какой у вас уровень невротизма, поскольку страх вы будете испытывать в любом случае. Хотя, если вы ярко выраженный невротик, то вероятно, ощутите более сильный страх, а впоследствии столкнетесь с большим риском развития посттравматического стресса. К счастью, для многих из нас стрессовые ситуации, бросающие вызов личности, связаны не с оружием, представленным в голове, а с социальными и профессиональными ролями: публичные выступления, свадьбы, посещения врачей, собеседования и так далее. Яркой иллюстрацией того, что на поведение влияют и личность, и контекст, может служить поведение спортсменов и звезд шоу-бизнеса. Я уже приводил пример Рафаэля Надаля, теннисиста, в котором уживаются два разных человека: Супермен и Кларк Кент, соответственно, на корте и за его пределами. Многие боксеры перед ключевыми боями ведут себя одинаково, месяцами не покидая тренировочный лагерь. Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Джозеф Паркер из Новой Зеландии заявил, что в тренировочном лагере, где приходится соблюдать строгий распорядок дня и диету, что требует высокой сознательности, он становится совершенно другим человеком, в то время как в обычной жизни может часами играть на гитаре и любит лакомиться пирожными, снижение сознательности, усиление экстравертности и открытости новому опыту. Некоторые спортсмены рассказывают о кардинальном изменении личности, происходящем в тот момент, когда они выходят на поле или ринг. Звезда австралийского крикета Дэниэл Сллилли, получивший известность как один из самых быстрых и агрессивных боулеров, игроков нападения, подающих мяч в крикете, в своё время на поле вел себя соперниками как с врагами всячески демонстрируя ненависть к ним, хотя за его пределами был добродушным экстравертом. Как только я шагнул на поле, моя личность изменилась, сказал он как-то в интервью «Телеграф». Для меня это была настоящая битва, война Австралии против Англии, когда вы реально хотите уничтожить противника. Примерно так же описывает резкое изменение личности американец Деонтей Уайлдер, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе. В реальном бою со мной происходит трансформация. Я перестаю быть Дьонтом. В таком состоянии я иногда боюсь самого себя. Это действительно страшно. Иногда исполняемый актером роль начинает просачиваться в реальную личность. В этой связи можно вспомнить, как роль Шерлока Холмса повлияла на Бенедикта Камбербэтча. По его словам, он стал более резким и нетерпимым в личных отношениях, и это состояние сохранялось довольно долго после съемок снижение доброжелательности. Подобные превращения происходят не только со звездами шоу-бизнеса и большого спорта. Например, Брайан Литл, профессор психологии, писал, что на время становится экстравертом всякий раз, когда читает лекцию. А вот другой пример из мира бизнеса и активизма. Флоренс Азор, одна из лидеров движения "Верните наших девочек", стремящегося привлечь внимание общественности к тяжелому положению школьниц В 2014 году похищенных боевиками бока Харам, организация запрещенная в России, а также основательница фонда Florence Azor Foundation, целью которого является расширение прав и возможностей нигерийских женщин. Таша Эйрих в своей книге «Инсайт» называет Азор ярко выраженным интровертом. Однако, решив стать активисткой, правозащитница поняла, что для достижения поставленных целей Ей придется стать экстравертом, по крайней мере, в этой роли. Я больше никогда не буду избегать чего-либо лишь из-за того, что боюсь оказаться в центре внимания, поклялась она самой себе. Важно понять следующее. Движущей силой наших поступков в каждый отдельно взятый момент могут быть как ситуация, так и личностные черты, но способностью проявлять себя в долгосрочной перспективе обладает только личность. При этом не стоит забывать, что со временем личность может эволюционировать. другие разделы этой главы посвящены взаимосвязи ситуации и личности, то есть тому, как различные обстоятельства, настроения, вещества и люди влияют на наше поведение в данный момент, и как это соотносится с нашими долгосрочными чертами личности. Нестабильность versus приспособляемость. Оценивая влияние обстоятельств, следует иметь в виду что в зависимости от показателей черт большой пятерки одни люди могут реагировать на ситуацию сильнее, другие слабее. Если вы ярко выраженный невротик, ваше поведение в сравнении с более последовательным поведением экстраверта будет выглядеть непредсказуемым и изменчивым. По сути, в этом и состоит различие между нестабильностью и приспособляемостью. Невротики, как правило, не и труднопредсказуемы что является следствием непостоянства их эмоций и настроений. Экстраверты, напротив, более стабильны и предсказуемы, поскольку сохраняют свойственную им линию поведения, невзирая на ситуацию. Если же их поведение меняется, то чаще всего из-за необходимости адаптироваться к социальной ситуации. Недавно психологи наглядно продемонстрировали это, попросив студентов-добровольцев в течение пяти недель записывать на смартфон все свои социальные взаимодействия чтобы получить картину их поведения и эмоций. В результате было установлено, что проявления доброжелательности у выраженных невротиков были гораздо более непредсказуемы, даже если встречи происходили в одном и том же социальном контексте. Это объясняет, почему с невротичными людьми сложно жить, а также тот факт, что в среднем они чаще переживают разрыв отношений, чем люди с другими типами личности. В то же время невротики хуже приспосабливались к различным ситуациям. Недостаток гибкости не позволял им последовательно адаптировать социальное поведение к меняющимся контекстам и пользоваться преимуществами такой гибкости. Экстраверты и наиболее доброжелательные люди, напротив, демонстрировали постоянство. Со временем все они в среднем становились более счастливыми и доброжелательными, при этом адаптируя свое поведение к социальному контексту и тем самым проявляя более высокую приспособляемость к обстоятельствам. Представьте себе приятного экстраверта который в компании друзей всегда разговорчив и беззаботно весел, но в более серьезной ситуации способен проявлять сострадание и заботу. С кем поведешься? Один из наиболее важных факторов, влияющих на любую ситуацию, это люди, которые в ней задействованы. Вероятно, вам не составит труда припомнить хотя бы одного человека, само присутствие которого помогает раскрыть те или иные, как правило, сильные и яркие, а иногда наоборот, скрытые стороны вашего характера. В моем детстве таким человеком была бабушка. Надо сказать, я и так был довольно послушным мальчиком, но в присутствии бабушки становился сущим ангелом. До сих пор не понимая, как у меня тогда не выросли крылья и нимб. В ее обществе я сразу словно взрослел на несколько лет, не позволял себе никаких глупостей и капризов, всегда проявлял заботливость и учтивость. «Эдакий пренеприятный маленький старичок, который, как умудренный опытом взрослый, поддакивал, когда пожилая дама заводила речь о падении нравов или выражала недовольство тем, что бранные слова просочились в телеэфир. Казалось мне, было не девять лет, а все девяносто. Чем-то это напоминало самосбывающееся пророчество. Я знал, что она хочет, чтобы я был сама невинность, и старался соответствовать этой роли. Приведенный пример Вряд ли можно назвать обычным, но в целом большинство из нас так или иначе склонны приспосабливать свое поведение к той социальной роли, которая играет в данный момент. Возможно, в компании босса, который фанатеет от безразличного вам футбола, вы начинаете вести себя по-пацански, или вдруг становитесь интровертом, оказавшись в обществе ворчливой матери вашего парня. Само английское слово personality, личность, происходит от латинского persona Маска. Сегодня подобные кратковременные изменения личности находятся в центре внимания психологов, и некоторые из уже открытых ими закономерностей претендуют на универсальность. В ходе одного исследования сотни людей сами оценивали проявление своей личности при общении с родителями, друзьями и коллегами по работе. Как и следовало ожидать, наиболее экстравертными испытываемы были в компании друзей, наиболее сознательными в трудовом коллективе, а наиболее невротичными эмоционально неустойчивыми и беспомощными с родителями. При этом больше всего вариантов поведения в зависимости от социального контекста продемонстрировали экстраверты, что неудивительно, если учесть, что в значительной степени экстравертность именно социальные качества, а меньше всего испытуемые с высокими показателями сознательности. Другое исследование базировалось на серии взятых у восьми человек подробных интервью, посвященных личному опыту ношения социальных масок при общении с родителями, друзьями и коллегами. В основном респонденты писали о том, насколько утомителен этот маскарад. Так Мэри, 35-летняя управляющая хедж-фондом, сетовала на то, как тяжело дается ей поддержание на работе образа высокосознательного человека. Это не то, чем я хотела бы заниматься, но все обстоит так, словно ты в спортзале на беговой дорожке и просто не можешь остановиться, потому что иначе упадешь». Другая участница исследования по имени Труди рассказала, что в присутствии родителей ее личность фактически регрессирует. Все мое существо возвращается в то состояние, в котором я пребывала когда-то в прошлом. Неуверенная в себе, очень застенчивая девочка, постоянно ожидающая, что ее вот-вот начнут отчитывать. Когда же моя экстравертность все таки вылезает наружу, она тут же подавляется присутствующими, и в итоге я становлюсь еще более замкнутой. Интервью показали, что нам легче быть самими с собой с друзьями, чем с коллегами или родителями, хотя иногда и дружеское общение может быть утомительным, особенно если вы не в настроении. На мой взгляд, самое сложное в отношениях с окружающими понять, как именно конкретный человек будет влиять на вашу личность. Вспомните мою бабушку. Иногда такая непредсказуемость может сыграть вам на руку. Моя социальная жизнь расцвела в университете благодаря тому, что на первом курсе я подружился с завсегдатаем вечеринок, который помог выпустить наружу моего внутреннего экстраверта. На самом деле, мне всегда нравилось быть среди людей, помогающих чувствовать себя более экстравертным, а людей, общение с которыми усиливает мою застенчивость, я стараюсь избегать. Возможно, один из секретов настоящей дружбы заключается в том, что друзья помогают тебе стать или как минимум почувствовать себя именно таким человеком, каким ты и хотел бы быть социальные хамелеоны. На личность одних людей социальная ситуация влияет сильнее, на личность других слабее. Еще в конце 70-х годов прошлого века психолог Марк Снайдер предположил, что людей можно условно разделить на две категории. Одни всегда стремятся производить хорошее впечатление, умеют адаптировать поведение к текущей ситуации и напоминают хамелеонов. Люди с высоким самомониторингом по определению Снайдера А другие наоборот стараются быть искренними и демонстрировать свое истинное я, независимо от компании и ситуации. Люди с низким самомониторингом. Снайдер утверждал, что люди с высоким самомониторингом постоянно спрашивают себя, что от них требуется в той или иной ситуации, и тонко улавливают социальные сигналы, позволяющие понять это. Люди с низким самомониторингом задают себе другой вопрос: как в этой ситуации остаться самим собой? и ищут ответ не в окружении, а внутри себя. Неудивительно, что в трудовых коллективах коллеги с высоким уровнем самомониторинга, как правило, считаются более доброжелательными, они лучше и ладят с людьми и более успешно продвигаются по карьерной лестнице. В интервью журналу «Кат» Снайдер сказал: "Это два разных подхода к жизни. Первая основа на проецировании образов Для достижения определенных целей. Второе на желание оставаться верным самому себе, своему самоощущению. Различие между двумя типами личности проявляется и во взглядах. Люди с высоким самомониторингом готовы менять свои предпочтения и мнения по спорным вопросам, чтобы соответствовать менталитету группы, к которой они в данный момент принадлежат, в то время как люди с низким самомониторингом гордятся тем, что стоят на своей позиции и остаются искренними. Высокий самомониторинг позволяет обзавестись большим количеством друзей, но поскольку такие люди стараются быть с теми, кто больше всего им подходит в той или иной ситуации, дружба, как правило, носит поверхностный характер. Скажем, на футбольный матч такие люди скорее предпочтут пригласить малознакомого человека, который любит футбол, чем старого друга безразличного к спорту. У людей с низким уровнем самомониторинга напротив, друзей не так много, но зато дружба крепка потому что независимо от ситуации они предпочитают дружить с теми, кто им действительно нравится. Данная концепция находит отражение даже в поведении на сайтах знакомств. Когда люди с высоким самомониторингом просматривают профили потенциальных партнеров, их больше всего интересуют внешние данные, поскольку они считают, что им не составит труда адаптироваться к личности нового знакомого. Людей с низким самомониторингом, напротив, в первую очередь интересуют личностные характеристики потому что им важно добиться настоящего взаимопонимания, которое невозможно имитировать. Вероятно, вы уже поняли, к какой из этих двух категорий относитесь, но чтобы получить более точное представление об этом, приведу небольшой адаптированный тест, который Снайдер разработал вместе со своим коллегой Стивеном Гангастадом. На каждый вопрос вам надо ответить либо да, либо нет. Первым: на вечеринках я стараюсь говорить то что, как мне кажется, должно понравиться окружающим. Второе. Если собираюсь с кем-то поспорить, я должен верить в то, что говорю. Третье. В школе я участвовал в театральных постановках, из меня мог получиться хороший актер. Четвертое. Я могу вести себя по-разному в зависимости от компании, в которой оказался. Пятое. Я не очень хорошо умею подстраиваться под окружающих. Шестое. Я готов изменить свое мнение, если это поможет мне продвинуться или понравиться тем, кто нравится мне. 7. Мне плохо удается играть роли, зависящие от социальных ситуаций. 8. Мне не нравится находиться среди людей. Мне трудно заводить новых друзей. 9. Я могу сильно недолюбливать человека, но он не узнает об этом, потому что я умею скрывать свои чувства. 10. Мне было бы очень трудно соврать человеку, глядя ему в глаза. Итак, можно ли сказать, что вы социальный хамелеон? Подсчитайте, сколько раз вы ответили утвердительно на вопросы 1, 3, 4, 6, 9. Затем подсчитайте количество утвердительных ответов на вопросы 2, 5, 7, 8, 10. Если первое число больше второго, вы явно предпочитаете носить социальную маску. Высокий самомониторинг. Если же первое число меньше второго, вам больше нравится быть самим собой, независимо от окружения. Низкий самомониторинг. Возможно, такое разделение людей на две группы поможет вам лучше понимать окружающих или даже объяснить причины некоторых конфликтов между вашими друзьями и близкими. Как правило, люди с низким самомониторингом не слишком высокого мнения о людях с высоким самомониторингом и наоборот. Первые считают вторых притворщиками, а вторые первых упертыми и ограниченными. Лично я нахожу этот взгляд на отношения людей с окружающими весьма интересным. Но должен предупредить, что с научным обоснованием у концепции самомониторинга не все гладко. Некоторые специалисты считают, что самомониторинг фактически является проявлением экстравертности. Иначе говоря, люди с высоким самомониторингом Это ярко выраженный экстраверт, лучше справляющиеся социальными ролями и в компании друзей умеющий носить маску счастья. Это связано с тем, что, как я уже говорил, экстраверты легко адаптируются. Кроме того, если вы, как и я, немного социофоб, разделение на две категории может показаться вам по меньшей мере некорректным, поскольку мы с вами не вписываемся ни в одну из них. Я часто чувствую, что просто обязан произвести хорошее впечатление. Честно признаюсь, Это случается даже когда я разговариваю с Сири. Но после окончания разговора я обычно сожалею о содеянном и ругаю себя за то, что не проявил прямоту и честность, а из кожи вон лес, чтобы меня сочли человеком приятным во всех отношениях. Если я внутренне противлюсь такому поведению, можно ли считать меня человеком с высоким самомониторингом? Очевидно нет, поскольку таким людям в разные социальные роли даются легко. И уж во всяком случае они не испытывают никаких угрызений совести. Учитывая спорность описанной концепции, я бы рекомендовал рассматривать полученную по результатам теста оценку уровня самомониторинга как ни к чему не обязывающую, любопытную информацию, которую не стоит воспринимать слишком серьезно. Как настроение? Как-то раз в юности мне довелось присутствовать на домашней вечеринке в компании сверстников, 20-летних молодых людей, которых я едва знал. Меня мучило похмелье, и я был тише воды, ниже травы. "А, так ты один из этих", сказал вдруг один парень, выводя меня из транса. Из молчунов. Было очевидно, что он не в восторге от моего общества. Похоже, грубиян сделал несколько скоропалительных выводов о моей личности и недвусмысленно выразил свое отношение к ней. Мне неприятно это признавать, но его слова задели меня за живое. Ладно, может, я и интроверт, по крайней мере, был им когда-то, но не обязан ни перед кем оправдываться. Но больше всего зацепило меня другое его слепая уверенность в том, что поведение человека раскрывает всю правду о нем, хотя в тот момент оно всего лишь отражало мое состояние. Меня сильно мутило, а в голове стучал похмельный паровой молот. Да, тогда я вел себя как интроверт, но если бы он видел меня на танцполе накануне вечером, думая об окружающих нас людях, мы часто объясняем их поведение присущими им личностными чертами, чем-то заложенным в нас раз и навсегда, и забываем о важной роли обстоятельств в данный конкретный момент, в том числе настроения, в котором человек пребывает. Оценивая же собственное поведение, мы действуем с точностью до наоборот. В первую очередь учитываем влияние настроения и эмоций. Возьмем хотя бы случай с Натальей Секорской польской моделью, которой в 2017 году удалось чудом избежать тюремного заключения за попытку кражи в Harrods, самом известном лондонском универмаге. В британском суде она заявила, что вела себя совершенно несвойственным ей образом из-за пережитого стресса и культурного шока, вызванного возвращением из отпуска, проведенного в Соединенных Штатах. Бедная Наталья, какое должно быть это было для нее испытание. Впрочем, если говорить серьезно, то справедливости ради, по крайней мере, по отношению ко мне, страдающему от похмелья и несостоявшемуся шоплифтеру Натальи, надо признать. Настроение человека действительно сильно влияет на проявление его личности в тот или иной отдельно взятый момент. В ходе недавно проведенного исследования психологи по электронной почте разослались сотням студентов в краткие опросники, который требовалось заполнять несколько раз в день в течение двух недель. В каждом письме содержался небольшой личностный тест, форма для оценки настроения в настоящий момент и поле, в котором респондент должен был указать, что он делает, например, корпит над учебниками или занят чем-то более увлекательным. Личностные показатели студентов как раз менялись, что в основном объяснялось разницей в их настроении. Когда студенты чувствовали себя более счастливыми, они, как правило, демонстрировали более высокие показатели экстравертности и открытости новому опыту. И наоборот, когда грустили или были подавлены, невротизм усиливался, а доброжелательность снижалась. Любопытно, что как оказалось, такая черта личности, как сознательность, совершенно не зависит от настроения. Впрочем, это могло бы объясняться тем, что последнее влияло на первую у всех по-разному, и в среднем по выборке влияние оказалось почти нулевым. Когда я чувствую себя подавленным, моя сознательность на некоторое время ослабевает. В этот момент я могу бросить писанину и уткнуться в какой-нибудь ролик на Ютубе. Однако я вполне могу себе представить людей, которые наоборот, становятся в такой ситуации более сосредоточенными и с головой уходят в работу или погружаются в домашние дела, чтобы как-то отвлечься от своего состояния. Личности студентов во время учебы менялись в среднем по следующей схеме: экстравертность, доброжелательность, открытость новому опыту снижались, невротизм усиливался. Можно ли их винить за это? Сознательность росла. Еще раз подчеркну, что подобные кратковременные сдвиги почти полностью объяснялись влиянием учебы на настроение студентов. Неопровержимый факт влияния настроения на личность заставляет меня задаться вопросом. Может быть, воздействие окружения в значительной степени объясняется тем, что разные люди заставляют нас чувствовать себя по-разному? Не так давно психологи заговорили о так называемом аффективном присутствии устойчивой способности каждого из нас определенным образом влиять на настроение окружающих, оставляя своего рода эмоциональный отпечаток. Исследование, в котором участвовали сотни знакомых друг с другом студентов бизнес-школ, показало, что некоторые популярные в их среде личности неизменно поднимали настроение окружающим, в то время как другие, с низким показателем доброжелательности и что несколько удивительно высокой экстравертностью, вызывали раздражение и желание прекратить общение с ними. Кратковременные изменения личности под влиянием настроения может произойти в результате просмотра фильма, прослушивания музыки или чтения книги. Ученые просили добровольцев пройти тест личности до и после просмотра двух совершенно разных видеоклипов: Тяжелые сцены из фильма Филадельфия, посвященного проблемам гомофобии и СПИДа, с Томом Хэнксом в главной роли, сопровождаемые печальным и волнующим адажио для струнного оркестра Сэмюэля Барбера. И радостный сцена воссоединения семей после падения Берлинской стены под звуки невероятно позитивной маленькой ночной серенады Моцарта. После просмотра первого видео у добровольцев наблюдалось снижение экстравертности и усиление невротизма, а после просмотра второго некоторое повышение экстравертности. В нашей жизни есть вещи, которые мы не в силах контролировать, но выбирать, что слушать и смотреть, например, в телевизионном эфире, нам вполне под силу хотя для этого возможно придется отобрать пульт у партнёра. Точно так же мы, за исключением особых случаев, можем сами определять, с кем проводить время. Внимательное отношение к тому, как эти вопросы влияют на наше настроение, а следовательно, пусть и кратковременно, на нашу личность, является частью простой, но действенной психологической стратегии, о которой речь пойдет далее.